Действие 3. Картина 4. «Друзья, какие дела творятся у нас в городе! Час от часу не легче!» Маленького Мартина схватили солдаты-наместника и заперли в башню молчания. Да заодно с ним всех оружейников, которые ковали мечи и копья, а тут еще Караколь исчез, ушел в лес за метелками и так и не вернулся. Может, его схватила стража. Пусто, скучно стало в городе. А ведь тетю наш большой праздник, майский день. Пришли бы вы все от мало до велика, на улицы смех, песни, пляски. А теперь и думать про это забыли. Девушки не поют, только плачут. Да и как не плакать? Первую нашу красавицу, дочь самого почтенного мастера Веронику, насильно отдают замуж из-за коفه. За страшного горбуна, за проклятого сыча и старого замка. А всё же надо пойти, надо пойти прибрать к празднику своё реё. Какой не есть, а майский день. Майский день это майский день, и нельзя его встречать без ветки зелёной над порогом. Пойду похлыпачом. Против часового у ворот замка на часах стоит второй латник. Он охраняет дом Фирена. Раннее утро. Дядюшка Нинош и бабушка Тафоро одновременно открывают окна и выглядывают на улицу. Добрый день, мастер Нинош. Уж какой там добрый? Я и не помню дня хуже этого. Прежде вечера день бродить нечего. Неужто вы, бабушка, Собираетесь нынче майский день справлять? А как же? Старики праздновали, и нам праздновать велели. Да уж лучше бы его и не было нынче этого праздника. Мартин за решёткой, короколь пропал. Веронику не нынче завтра увезут в замок к наместнику. Плакать надо, а не праздновать. А раньше времени плакать не стоит. Самое время. Вероника-то, наверное, все глаза выплакала. Последние часы на воле доживает. Да и что это за воля? Бедняжка уж и сейчас под замком. А каково-то ей будет во дворце у этого дракона заморского. А вот и он сам, легок на помине. На площади появляются носилки наместника. Впереди и сзади латники. Сбоку, как всегда, человек в темном плаще. Капюшон надвинут на глаза. И зачем он в такую рань поднялся? Не бой стражу свою проверяет, хорошо ли невестусти легут. Так и есть, остановились у дома Фирено. Лучше и не глядеть. Да, на глаза им лучи не попадаться. Оба прячутся. Человек в плаще подходит к часовому и делает ему знак. Тот почтительно отступает от дверей. Тогда из носилок выходит Горбун, тоже по самые глаза закутанный в герцекский плащ. Высокий человек и Горбун входят в дом. Ненож и бабушка Тафоро одновременно показываются на пороге своего жилья. Из-за дома выходит Вероника в сопровождении Горбуна и высокого человека. Увозят какого-то сейчас мастеру Феррено. Прощайте, милая Вероника. Я вас с ними. Прощай, доченька.